«Поверишь, если узнаешь, что мусор драгоценный. Пуговицы Элтона Джона, трусики Мадонны, бабочка Поворотти, медиаторы Рамштайн, Библия Робби Уильямса. Вообще не понимаю, как она могла оказаться в урне. Может, старина Робби под влиянием московских разгуляев разочаровался в христианстве?» Но это точно его Библия. Там, собственно, ручные пометки на страницах апокалипсиса. Вот видишь, не только хранил, но и читал. Кто бы мог подумать? Фантастик! Ты собираешь мусор знаменитостей? А чем не работа? Уж получше, чем возиться с финансовым, политическим, рекламным мусором в любой из контор, которые сами-то... Огромные многоэтажные мусорки. А что потом? С этим мусором селебритис. Продаю через интернет. Очень прибыльно. И не пыльно. Она хохочет, обрадовавшись неожиданному каламбуру. Делюсь доходом только с горничными и коридорными. И никаких налогов. Это принципиально. Заплачу любому гангстеру, но государству не выстегну ни пени. Жи-ши. за зарулс Я не успеваю спросить у нее, что означает это «жи-ши». Мы подъезжаем к гранд-отелю. Анка выскакивает так же грациозно и легко, как усаживалась. — Ты паркуйся пока, а я тебя в баре встречу. В лобби баре Гранд-отеля, где предпочитают останавливаться самые именитые гости самой свингующей столицы мира, полумрак, тени официантов и легкий фортепианный наигрыш, который обеспечивает седовласый топер в углу. Кажется, что-то из Рахманинова. Нам молниеносно приносят кофе. Анка закуривает... В ее взгляде мелькает нерешительность. Неужели? Неужели это воплощение уверенности не знает, с чего начать? Куда испарилась моя галантность? Вместо того, чтобы помочь ей, я молчу, уставившись в чашку с американо. «Ты... ты, конечно, хочешь получить ответ на свой второй вопрос, начиная танка». Я молча киваю. Почему я так часто звонила тебе сегодня утром? Я снова киваю. Когда Селина на суде спрашивали, почему он сотрудничал с фашистами, он отвечал, что его попросили, и он поверил. «Тьфу, ты сейчас обидишься, наверное». Я пожимаю плечами, потому что понятия не имею, кто такой Селен. да и фашистов только в кино видел. Вот и в тебя я верю, — Продолжай, Танка. Белка рассказывала о твоем нежном чувстве к ней, о том, как ты умеешь ухаживать, о том, какой ты терпеливый. Нет, не то. Какой ты... Она задумывается, выпускает два аккуратных количка серого дыма. «Какой ты рыцарь!» Я медленно краснею. Не думал, что еще умею это делать. Когда меня пьяные друзья называют лучшим фотографом планеты, я лишь утвердительно вскидываю два пальца в победоносном «Виктория», а тут раскраснился, как гимназистка. «Я? Рыцарь?» Тут уж она загнула. «Нет-нет», — перебивает Анка. «Она верит, что ты герой, настоящий герой. Она, правда, очень переживала, что не может тебе ответить на чувства. Но с этим никогда ничего нельзя поделать. Магнит он или есть, или...» Ты хотела рассказать о звонках. Все слова о том, почему у нас не получилось с белкой, по-прежнему способны выбить почву из-под моих ног. Именно поэтому и звонила. Потому что ты — рыцарь. Потому что тебе можно доверять. Потому что ты по-настоящему любишь белку. вот тоже любил по-настоящему. На свой лад и характер. А больше никто. Друзья, приятели, этого добра хватает, но те, кто любит, кто готов ради человека на самопожертвование, это нынче в большом дефиците. Так что ты уникум в своем роде. Экспонат из янтарной комнаты. Но-но, я попрошу. «Фу! Мужчины не имеют права обижаться на женщин. Это не эстетично. Ни при каких обстоятельствах!» Она снова переходит на серьезный тон. «У Белки сейчас очень трудное время. И я хочу, чтобы ты был рядом. Ты, который любит. Помог, если вдруг. Если вдруг что-то обернется против нее. Понимаешь? Мне больше не с кем». Не с кем обсудить это, не с кем помогать ей. Все наши ребята, все литерные, они ведь тоже на подозрение. Пока свидетели, а потом кто знает, понимаешь меня? Я снова киваю, не от того, что не знаю, что сказать. Голос отказывает мне от волнения, от того, что я сейчас так нужен той, которую люблю». Не об этом ли я мечтал все время с той секунды, когда бранное слово в клубе «Фабрикю» привлекло мое внимание? Стать нужным ей? Чего мне желать еще? Правда, какой ценой? Ее бойфренд погиб, ее подозревают в убийстве, ее лучшая подруга сравнивает себя с селяным, а меня с фашистами».